— Ее королевское высочество, наследная принцесса Катриона Ренавиэль Уитримана! — возвестил Геральт, и я вошла в большой обеденный зал. Так как я позволила себе задержаться, все уже сидели за столом. Мужчинам пришлось встать и стоять аккурат до того момента, пока я соизволю пройти к родителям и занять полагающееся мне место между отцом и Динаром. — Что там делала сир Грахсовин, я так и не поняла. Ему полагалось сидеть со стороны королевы Иларианы.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 Кажется, даже покраснела и решила побеседовать с отцом. — По какому поводу собрание? — спрашивала шепотом. Король Айтлона чуть наклонился ко мне и недовольно произнес. — Где ты пропадала? — у папы Да, я злая, который меньше ругает, но значительно больше внимания уделяет моим заслугам. Зеленые глаза Араиля Старимана едва ли не прожигали мне насквозь, но его величество был королем, соответственно, умел держать себя в руках сегодня указом кесаря во всей праде объявлен день матери прородительницы Ого! — не удержалась я в честь чего наш великий решил чествовать храм ко его избегает произошло великое чудо сообщил отец дух матери прородительницы покарал влюбленных дозволявших себе вольности до добрачного обряда и лири женился кстати вот теперь все стало понятно и кесар решил его простить «Раз мать прародительница связала любящее сердце Ларица с любовницей Кесаря?» «Откуда ты знаешь, что с любовницей?» «Просто предположила. У меня был невинный вид». «И что, Кесарь его простил?» «Да, как это неудивительно». «Это не только удивительно, это еще и паршиво», — была вынуждена признать я. И тут разговор вступил Динар. Мать прородительница явила чудо и спасла Айсира и Лерия с возлюбленной, перенеся их из горящего дома. «Что?» Я была потрясена. «Дома ларийца сгорел!» Коварно усмехнувшись, сообщил Динар. «Ничего не осталось!» Я смотрел на Рыжего и по его ухмылке поняла гораздо больше, чем хотела узнать. Грахсовин наклонился ко мне и над ларийском поведал. Дело было так. На рассвете начался пожар. Слуги, что ночевали на первом этаже, выбежали, а вот и Лерий не смог и вызвал к богине. Мать прародительницы старушка добросердечная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 — Вот теперь коварно усмехнулась я. — Пусть ищет. — После обеда выйдем на балкон поприветствовать народ, — поделился следующими новостями Динар. Матушка не выдержала, перегнулась через отца и ласково произнесла, причем на родном, на родванском. Катриона, будь столь любезно говорить за столом на том языке, который здесь принят в обращении, и чудесное платье. Откуда оно? Я бросила взгляд на Динара, тот ответил нехитрой улыбкой, и мы включились в общую светскую беседу за столом. Придворные открыто обсуждали предстоящий летний бал, чудо, произошедшее в главном храме матери прородительницы и скрыто обсуждали меня. Как я это поняла? Они шептались, украдкой бросая красноречиво взгляда в мою сторону. Что происходит? Я занервничала. Сказки, Кат, у тебя всегда выходят идиотские. Задумчиво и над Лариском начал Динар, и с тем рыжим орком... Я тебе нормальную интерпретацию предоставил, в меру веселую, в меру пошлую, а ты во что все превратила? Во что? Чувства тут три дня были насыщенные событиями. В идиотизм. Он строго смотрел на меня. И эта сказка про красавицу-чудовище. Чем ты думала, когда корябла сей опус? Я тебя просил зайти и поговорить сестрой, а не делать из нее героиню современности». Хорошо, что окружающие нас не понимали, потому что говорил правитель далари далеко не шепотом, а его низкий, чуть ракучущий голос и вовсе был отчетливо слышен. Но признаваться я не собиралась. — По-твоему, я сказки сочиняю? — По-моему, ты идиотские сказки сочиняешь, о чем я тебе только что и сказал. Невозмутимо произнес Динар. Помолчав, я решила, что отпираться глупо. Он выводы явно не на основе логических рассуждений сделал. Недаром оба секретаря так и не соизволили явиться перед мои черные очи. — По-моему, быть всенародной любимицей не так уж и плохо. — У тебя будет шанс проверить это на собственной шкуре. И Динар прервал общение со мной, чтобы уделить внимание сидящим слева от него лорду Армори. До конца обеда я терялась в сомнениях и догадках. Айсир Грахсо меня игнорировал, на отца я злилась и не могла понять за что, а Лора и мама были далеко.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 И, кажется, я умираю, а еще очень сильно заболело сердце. «Кат!» — донесся до меня крик Динара. «Котенок!» А я упала в обморок, впервые в жизни. Раньше себе подобного не позволяло.